Стояло славное солнечно-июньское утро четверга на знаменательной неделе — неделя выставки в Ливенфорде. В Гаршике и на соседних фермах нарастало возбуждение. В Гринленинге тоже царила атмосфера предвкушения. На электризованный воздух оживленная болтовня парней, лишняя попельетка в до доярки, особенно звонкий смех роба все ждали выставку, хотели повеселиться на выставке и мечтали привести домой кубок грабства субботним вечером. «Тот, как ты думаешь, у меня есть шанс?» — крикнул Роб, внезапно бросив свой молоток. Вместе с кузнецом, Нилом и Гиби он чинил за амбаром телегу, который хотел привести в порядок к важному событию. Пожалуй, поздновато, но Роб вечно тянул до последнего, и даже сейчас никак не мог угомониться и сосредоточиться на работе. Рукава и рубахи были закатаны, широкая грудь обнажена. Он поклонился Мейклу наполовину в шутку, наполовину всерьез. «Что ж...» — угодом тот, оперся своими массивными ручищами рукоять молота, и тщательно обдумал вопрос. «Что ж, я полагаю, шанс есть», — наконец сказал он. Глаза робы смеялись. Он не выдержал и расхохотался. «Долго же ты думал, приятель!» как крикнул он. Клянусь тебе, тот, если я не возьму кубок, то лягу во дворе и буду жрать брюку Нила одобрительно усмехнулся. Бык в прекрасной форме. Прошлой ночью он едва не разнес стойло. Да, торжественно подтвердил тот, он очень горячий. Все так, произнес Роб с глубоким удовлетворением. Кости, мышцы, порода, все при нем, а какой горделивый взгляд! Скажу без обиняков, хотя это меня немного злит. Внезапно он поднял глаза и обнаружил, что Гиби смотрит на него с возмущением и обидой. Он в шутку щелкнул по подбородку паренька. «Не бойся, Гиб, я не вижу твоего питомца». Гиби засмеялся с рассеянным видом. «Как бы он тебя не обидел, он тебя в клочья разорвет, если захочет». Роб добродушно кивнул. «У него не будет такой возможности, малыш». В субботу он вернется в Гринленинг с кубком и серебром. Ура-ура! Жизнь прекрасна, если ничего не бояться. А теперь займемся рессорой, ребята. К вечеру телега должна быть в полном порядке. Утром в субботу будет не до нее. Нам вставать ни свет, ни заря. Он замахнулся молотком, чтобы приступить к работе, когда через ворота фермы ворвался бы босоногий паренек. Он обижал амбары задыхаясь, с важным видом замер перед Робом. «Привет!» — воскликнул Роб, пользуясь очередным случаем оторваться от работы. «Что тебе здесь понадобилось в такое время дня?» «Письмо!» — невозмутимо сообщил мальчик, снял шапку и достал письмо из подкожанного внутреннего ободка. Роб, ухмыляясь, взял письмо. «Ты собираешься на выставку, парень?» «А как же!» — ухмылка Роба стала еще шире. «Вот тебе трепение за труды!» Скажи моему брату, чтобы бежал со всех ног Мальчик молча схватил монету И помчался по дороге, размахивая шапкой Продолжая смеяться, стоя чуть поодаль Роб смотрел по пареньку вслед Затем он развернул письмо Его лицо мгновенно и страшно изменилось Письмо было не от дэви Оно было о Джесс Он смертельно побледнел, когда в полной мере осознал удар Роб дважды перечитал письмо Слова такие простые, словно обжигали ему глаза. И надо с ним поговорить, у нее будет ребенок, и он он несет за это ответственность. Его затошнило от потрясения, он не мог пошевелиться. Секунду назад жизнь была чудесной, восхитительной. тело солнце, зеленели деревья, птицы пели для него. Он был блестящим кавалером, одержавшим тайную победу. И владельцем призового быка, который принесет ему губы графства. Теперь все изменилось. Мир почернел, стал уродливым, страшным. Роб стиснул зубы с внезапной яростью. Боже, черт. Он был готов кричать это вслух. Он скомкал письмо в руке и со злостью запихнул его в карман. Тот и не увернулись к работе, ничего не заметив, но Гиби с любопытством смотрел на него, открыв рот. Ноздри Роба раздулись. «На кого ты пялишься, кретин?» — спросил он. «Я гадал», — заикаясь, произнес опешивший Гиби. «Что случилось?» «Не твое дело!» Он врезал Гиби по губам тыльной стороной руки. Принек растянулся на земле. Свесив голову, Роб бездумно направился во двор и прислонился к бочке для дождевой воды, словно пьяный. Гиби, лёжа на земле, наблюдал за ним с мукой в глазах. У него звенело в голове, губа была рассечена, от боли он подвывал, словно раненое животное. Ненависть к вспыхнула в нем с новой силой. Воспоминания о каждом ударе и каждом злобном взгляде нахлынули на него, терзали его, сводили с ума. Единственная дикая мысль вертелась у Гиби в голове. «С него хватит, он покажет ему, сейчас он ему покажет». У него начала дергаться щека. Руки и ноги дрожали. Он ему отплатит, за все отплатит. Гиби знает, что делать, хоть его и называют недоумком. Белый, как мел, он вскарабкался на ноги и скользнул за телегу. Тот и Нил вовсю размахивали молотками, ничего не заметили. Гиби промчался через амбар в новое стойло. Открыл замок, распахнул дверь. Пронзительно залопив, он спустил быка прямо на роба и со всех ног выбежал прочь через поля. Бык вылетел во двор и застыл, как вкопанный, выгнув спину и сведя все четыре ноги вместе. Но тугая, ходящая ходуном шкура блестела черным на фоне беленых стен вокруг двора. Глазам его было больно от слепящей белизны этих стен. Эрка желтый песок, разбросанный по земле, странным образом раздражал после приятной темноты стойла. Бык с интересом поскреб песок копытом, затем он увидел Роба. В тот же миг Роб увидел быка. Роб вздрогнул, мгновенно позабыв о своей беде. Осторожно шагнул вперед, захваченный врасплох. «Эй!» — крикнул он, «Эй, ты иди сюда!» Бык стоял неподвижно, флегматично, словно вырезанный из черного дерева. Роб сделал еще шаг вперед. «Что ты здесь делаешь? Иди сюда!» «Сюда! Сюда!» Бык побежал к робу, не грозно, а медленно и задумчиво. Роб отскочил в сторону и выругался, когда зверь налетел на бочку с водой. Роб был раздосадован, что бык оказался на свободе. Он боялся, что глупое животное покалечится о бочку или стены двора. Он лянулся вперед, обхватил шею быка обеими руками и повис на ней сбоку всем телом, пытаясь направить животное в сторону открытой двери стойла. Но бык протащил его несколько шагов и нетерпеливо стряхнул без малейшего труда. Когда роб упал, бык боднул и обнюхал его сзади. Перекатившись и освободившись, роб почувствовал, как рога взрыхлили мягкие гравий под ним. Он вновь вскочил на ноги, покрытый синяками, потрясенный. У него пропала охота общаться с животным бережно. Его охватил гнев. Оглядевшись, он схватил ржавый серп, нырнул вперед, и огрел им плашмя быка по крестцу. «Сюда, черт побери, в Внезапно бык резко повернулся на передних ногах и пропорол рубашку роба правым рогом.